Глава девятая. Романтика дворца. Я ждала самого страшного. Студентики дрожали предвкушением. Пушок траурно повесил голову. Даиль улыбался, не замечая нашего настроения. И только сяль ехидных хмыкал, наблюдая за переменчивым эмоциональным фоном, менталист ушастый. Ева. Даиль осторожно взял меня за руку. Я так рад, что ты сейчас рядом со мной. И я. Улыбнулась ему, успокаивая неистово колотящееся сердце. Вот бы все и оставалось так, как сейчас. Он, я и... Ева, не забывай, ты меня сопровождаешь. И отсутствие этого наенгеля. Добро пожаловать в королевский дворец. Мажордом появился как нельзя кстати. Иначе я бы прибила этого эльфа, и даже прощения просить не стала. Приношу искренние извинения из-за сложившейся ситуации. Надеюсь, небольшие подарки от короля компенсируют долгое ожидание. Ого! А ведь мы во дворце меньше получаса. Да и то нас разместили в достаточно уютной гостиной, принесли напитки и фрукты, так что обид уж точно не на кого было держать. Простите, Мурмираус принял важный вид. Я руководитель и должен знать, не несет ли ваша ситуация опасности для моих студентов. Ого, как он это сказал. А ведь сам прекрасно знает, из-за кого проблема. Для учащихся Академии, как и для других гостей Его Величества, опасности нет. Королевские маги знают свое дело. Ведущие специалисты, рекомендованные коллегией, уже трудятся над решением вопроса и все же дворец насчитывает несколько тысяч комнат, в том числе пять сотен в гостевом корпусе. Поэтому постарайтесь не бродить там, где не следует находиться. Для гостей, кроме личных спален, выделена библиотека, несколько гостиных комнат, в том числе музыкальная, и танцевальный зал, часть парка. На всем дворце установлена защита, поэтому прошу воздержаться от применения портальной магии и боевой, выше второго уровня. В противном случае охрана задержит вас до выяснения всех обстоятельств. Серьезно. Но у нас дома и похлеще правила были. Например, мамин каприз. Никто не мог надевать платье того же цвета, что и у нее. На этом очень хорошо зарабатывали слуги, продававшие тайны ее гардероба. Но и доносчики не всех спасали. Мамочка славилась переменчивым настроением и необычным чувством юмора. Однажды на королевский бал весны пришла в платье всех цветов радуги, и большей части дам пришлось танцевать в нижнем белье, ведь уйти, замарать репутацию и оскорбить правящую читу. Вот бедные и блюли честь, показывая всем заинтересованным и не очень кружевное исподнее. Надеюсь, здесь до такого не дойдет, хотя я наслышана о чудовищных нравах в человеческих землях. Не стоит переживать. Я не допущу нарушения со стороны моих студентов. Пушок так подчеркнул это моих, сопроводив взглядом на Сиаля, что только идиот не понял бы, что этим он снимает с себя всю ответственность за действия ушастого негодяя. Мажордом поклонился и пригласил всех следовать за ним. В коридоре к нам незаметно присоединились четыре охранника в штатском. Увидел бы просто так и не понял, что они не гости. Интересно, король показывает нам, что здесь ничто не укроется от его взгляда, или просто намекает «не нарушайте и останетесь целы и невредимы». Студенты шли, оглядываясь по сторонам, но молчали. Их тоже можно понять. Большинству даже не снилось, что когда-нибудь доведется побывать в столице в гостях у короля. Тут не каждый титулованный маг такое может заслужить. Да даже папа всего раз его видел. Уж очень закрытый образ жизни ведет монарх. Поэтому столько шума из-за того, что сейчас принимают большую делегацию эльфов. Причем из самых разных сословий, а не только королевской крови. Дядя Балуэль, правда, не горел желанием покидать дом родной. Но кроме него оказалось некому представлять древний род Коренваль. Поэтому ехать все же пришлось мы прошли через большой арочный проем с красивыми витражными вставками по бокам, на которых плясали девушки в окружении давно вымерших зверей. Магические светильники радужно подсвечивали его, из-за чего казалось, будто он находится где-то не здесь, а в сказке, в иллюзорном пространстве, которое можно найти в самом прекрасном сне. А всего миг спустя я осознала, для чего это было нужно. Портал стационарный портал, замаскированный под обычную дверь. И если бы не моя чувствительность, я б его не заметила. Что уж говорить об остальных. Занимательно. Значит, нас переместили далеко от того места, где мы были. Что-то мне подсказывает, что король Ситары не так прост, как нам говорят. — Прошу. Сопровождающий протянул руку, и очередная дверь открылась перед нами. Комнаты по левую сторону предназначены для студентов, по правую — для преподавателей. А я, — не удержался Сиаль, — ваше высочество может выбрать. Для вас приготовлены две комнаты. Одна находится здесь, вторая — в крыле с послами эльфийского леса. Меня всегда восхищало, как управляющие спокойно разговаривают с господами, которые потеряли всякое понятие о воспитании. Жаль. Даже в голосе проскользнула наигранная тоска, когда Сиаль резко развернулся ко мне. — Ну, боюсь, леди Ренваль откажется переехать в мою комнату. Придется ютиться здесь. Чего он добивается, не могу понять. Разозлить меня хочет. Я очень спокойная, но предел есть у любого, даже эльфийки из королевского рода. Даэль рядом тяжело вздохнул. Я успела заметить, как сжалась его рука. И поняла, что тут только чуть было не случилось эльфоубийства. Так, сянь его выводит? Тогда совершенно ничего не понимаю. Тем более, Ваше Высочество, проживание незамужней леди в комнате молодого человека недопустимо. Это может бросить тень как на ее репутацию, так и на остатки вашей. Ого, он же его оскорбил. Я попросил бы вас уважительнее относиться к моим студентам. Тут же произнес Пушок, тоже недовольный словами мажордома. А я-то им начала восхищаться, человечишка. Прошу прощения, вздернул уголки губ тот. Такого больше не повторится, и я смею надеяться, что вам придется по душе пребывание в королевском дворце. Он еще раз поклонился, но не так низко, как должен был, и покинул нас. Кажется, Академия магии не заслужила уважения. Вроде бы ректор говорил о том, что король мечтает ее закрыть. Так, студенты, слушаем меня. Пушок важно обернулся к нашим подопечным. Сейчас каждый выберет себе комнату и устроится. От вас требуется только сидеть и не влипать ни в какие неприятности. Чуть позже я узнаю, где нам можно будет разместиться, чтобы время занятий не пропадало, а пока сидеть тихо. Не думаю, что боевики были счастливы после такого приказа. Но делать нечего. Смирились и, счастливо расталкивая друг друга локтями, разбежались по комнатам. Нейнгель подмигнул мне и тоже направился в выделенные ему покои. — Ева, присмотри за этими оболтусами. Пушок взял меня обеими лапами за руку. — Я очень на тебя надеюсь. — Я не подведу, — пообещала торжественно. Кот окинул меня скептическим взглядом и утопал прочь. Точнее, он попытался но дорогу ему преградил один из тех охранников в штатском. — А вы-то мне и нужны! Совсем по-деловому обратился к нему Пушок и утащил за собой, что-то разъясняя. — Если вы захотите, то я вызову его на поединок. Я так засмотрелась на пушистый хвост профессора, что не заметила, как рядом оказался Даиль. И пусть это запрещено всеми законами. — Нет! — перепугалась не на шутку. — Еще не хватало, чтобы из-за меня... Конфликты устраивали, причем политические. О, да, Иль, оставьте его. Нейнгель просто глупый мальчишка, не то что вы. Я покраснела и потупилась. Наговорить лишнего — это легко, а вот разгребать потом — долго. И почему я так и не научилась хоть немного думать перед тем, как говорить и делать? Полезное же качество, особенно для дочери короля. Ох, Ева!» Даиль начал улыбаться, приблизился ко мне, даже слегка наклонился. Он смотрел прямо на мои губы, не отрываясь. И я даже начала мечтать, нет, предвкушать, что скоро вот-вот он меня поцелует. Ева, нет. В последний момент, когда мое сердце уже готово было вылететь из груди, Даил отстранился. Я не могу так. Вы слишком чисты и невинны. Я не могу запятнать вашу репутацию. И свою тоже. Уверен, ваша семья не одобрила бы такой поступок. Ага, моя семья точно не была бы довольна. Папа в ярости уже сейчас, в этом можно не сомневаться. Да и мама не в лучшем расположении духа из-за моего побега. Стоит ему узнать, что я положила глаз на сына королевского советника, и все. Скандал будет такой, что в академии слышно будет. Уж я-то силу папиного голоса знаю. Но это не значит, что Даиль прав. Наоборот, я уже самостоятельная личность. На родителей не оглядываюсь. Забудем о семье, — потянулась к нему. Но мой идеальный мужчина отстранился со вздохом. — Ева, это неправильно. Вам лучше отдохнуть. И слинял. Я даже не успела удивленно моргнуть, как эльф развернулся и юркнул в свою комнату, прячась от меня. Отлично. И как мне завоевывать этого правильного и идеального мужчину? Опыта маловато будет для таких свершений. Тут даже спорить не о чем. Ладно, еще успею его поцеловать, а пока нужно бы разобраться с Нейнгелем». Посердилась немного, поднакопила злости и толкнула его дверь с силой. «Конечно, мне очень хотелось, чтобы она распахнулась и, может, ударилась о стену» но в королевском дворце все было сделано по уму. — О, моя дорогая леди, ты пришла? Сиаль лежал по центру постели, опираясь на подушки, Будто ждал меня, хам ушастый. — Пришла. Сделала несколько шагов вперед, сохраняя на лице свирепое выражение, которое, впрочем, слетело, стоило двери за моей спиной громко захлопнуться. — Ты... ты нарушил свое обещание? — Это какое? — Он вздернул бровь и поманил поближе к себе пальцем. — Ты обещал помочь соблазнить до и женить его на мне. Я поджала губы, но вперед не пошла. Осталось стоять на месте. — Ева, так мы уже! — наигранно удивленно воскликнул он. — Что? Как это что? Ты разве не заметила, что как только я начал проявлять к тебе интерес, наш дорогой лорд тоже воспылал к тебе чувствами? — Бедняга. Ему всегда хотелось того же, что было у меня», — вздохнулся Аль. «Отвратительно!» «Не спорю», — согласился он. «Так отвратительно желать то, что принадлежит другому!» Я еще сильнее нахмурилась, понимая, что этот эльф меня дразнит. Издевается гад, понимая, что я ему ничем ответить не могу. «Я ухожу. Ни о чем мне с ним разговаривать. Вот не о чем, и все!» несносный эльф, который мнит себя настоящим королем. А ведь он всего-навсего принц. Причем не самого любимого в эльфийском лесу королевства. Точно. Захватчик, который не считается ни с кем. И помощник из него так себя. Постой, он приподнялся. Я обещал тебе помочь, значит помогу. Не волнуйся ты так. Да Эль, конечно, милашка. Весь из себя такой правильный. Но ты не думай. Он такой же мужик, как и я. И знаешь, что это означает? Он поведется на твоей девичьи прелести. Гнусно ухмыльнулся Сиаль. Тебе не стыдно? Спросила у него, понимая всю бесполезность вопроса. Я всего лишь сказал тебе правду. Наш уважаемый лорд может строить из себя мальчика-пайньку. Но на самом деле это далеко не так. Любой здравомыслящий мужик ведется не на умные речи и искренность, а на красивую и фигуру. И не важно, эльф он или человек, или гоблин. Да иль, он точно такой же. И я такой. Мне на самом деле плевать, что у тебя на душе, как и ему. Мне нужна красивая мордашка, которая будет сопровождать меня на приеме у короля. И да, если у мордашки будут мозги, это пойдет мне в плюс, но не более. Все будут смотреть на красоточку и завидовать мне. «Зачем ты так говоришь?» — сказала я это из чистого упрямства, потому что понимала, что он прав. Мама моя тоже была очень красивой, и папа гордился в первую очередь ее внешними данными, а уж потом — способностями. Хотя магом она была сильным, но другую король в жены бы и не взял. «Моя леди, ты знаешь, что я прав. Прав или нет, но мне не нравится, что ты так со мной разговариваешь. Сиаль снова откинулся на подушке. «Я могу быть очень милым. Хочешь, покажу?» Похлопал по покрывалу рядом с собой. «Присаживайся. Поболтаем. Иди ты к гоблинам в болото!» Дверью я хлопнула со всей силой, на которую была способна. «Мерзкий эльф! Вот чего он от меня хочет! Я же согласилась его сопровождать! Помогать буду, если попросит!» «Нормально, попросит!» без своих дурных шуток. Хотелось спрятаться от людей, от эльфов, от всего мира, подумать о своем будущем. А где можно сделать это спокойно? Только там, где царствует природная магия. Вообще Сяль, наверное, прав. Мне нужно быть смелой и раскованной. Такой, какой я была эти дни. Нет, смелее. Ведь сейчас решается не просто моя судьба. Если Даэль станет моим мужем, поменяется весь мир. Папа перестанет считать неудачницей. Мама признает, что я умница, а весь дворец будет в шоке от того, что принцесса может быть настолько смелой. Я вышла из гостевого дома, сопровождаемая молчаливым охранником. Впрочем, стоило мне ступить на дорожку, что вела в парк, и он исчез, оставив меня наедине со своими мыслями. Очень благородно с его стороны. Парк был прекрасен. Он совершенно не походил на наши сады, где буйствовала, пусть и прирученная, но все же дикая природа. Здесь царило рукотворное спокойствие, за которым прятались часы и годы человеческого труда. Моя эльфийская сущность знала, что каждый цветок, каждый куст, да что там, каждый камень в мощенной дорожке располагались на своем месте, строго выверенным, высчитанным искусным магом. Этому парку не помешала бы помощь мастера-цветоведа, но эльфы редко раскрывают такие секреты. Я подошла к дереву, ветви которого местный мастер обрезал так, что они стали похожи на большой зеленый шар. И как ты это терпишь? Вздохнула и протянула к нему руку. Одна из веточек тут же потянулась ко мне, ища ласки и понимания. Дерево не жаловалось. Ему нравилось, что люди приходят на него посмотреть, восхититься. Оно рассказывало мне истории, а я стояла и улыбалась, забыв о времени и о том, что мне следует быть осторожной. — Ева! — голос Доили вырвал меня из сна наяву. — О! — обернулась к нему, отпуская ветку, которая тут же заняла свое место в общем узоре, будто и не было ничего. — Простите, я вам помешал, но расстроенному он не выглядел. «Что вы? Я просто гуляю!» Смахнула ресничком и, вспоминая, что там гундился Аль. Красивая, умная, но не очень. Глупая в меру. Ага, теперь бы все это изобразить, учитывая физические достоинства, которые тоже надо показать и не забыть. Чуть-чуть выпятила вперед грудь, немного, только чтобы Даэль обратил на нее внимание. Было стыдно, правда, но... В любви все средства хороши. Я даже думать не буду, что поступаю не совсем честно. Я принцесса. А для принцесс другие правила. Мой милый эльф упрямо смотрел только в очаровательные глазки одной недовольной этим особы. Такс, придется действовать жестче. Вам не кажется, что сегодня так жарко? Пожалела, что нет веера, обмахнулась ладошкой и незаметно потянула лифт платья вниз. Совсем немного, только чтобы обзор получше сделать. Да, день действительно горячий, э, жаркий. Исправился Даэль, потихоньку начиная страдать косоглазием. Приличия не позволяли смотреть, куда хотелось, а вот все остальное, мужчина, даже самый воспитанный и правильный, все равно остается мужчиной. А уж какие мысли бродят в его голове, только Резару известно. — А... а... а как вам дворец? Наконец родил он что-то более-менее связное. — Прекрасен. — Ага, учитывая, что мы могли видеть только гостевой корпус и часть парка. Я чувствую, будто попала в сказку. Ведь так мало тех, кто бывал здесь. Заморгала часто-часто, задышала быстро-быстро, и вернула себе внимание Даэля целиком и полностью. «Вы только представьте, как я взволнована!» Схватила его руку и положила как раз туда, куда успешно прогрессировало косоглазие. «Чувствуете, как сильно бьется мое сердце?» Если он на это купится, то я готова признать, что Нейнгель знает, о чем говорит. «Я... я...» Даэль замер, закрыл глаза, попытался вдохнуть. Получилось у него не с первого раза. Я чувствую вымученно прошептал он, вы взволнованы, и его рука так и осталась лежать на груди. Меня потихоньку начала охватывать паника, потому что Сиаль не сказал, что делать дальше. Да я вообще не думала, что смогу до этого дойти. Как-то в фантазиях все представлялось иначе. Романтика человеческого дворца, вечер, сияние звезд, тихий шелест листьев, складывающийся в музыку. И тут все не так. Дайль смотрит на меня со странным выражением, будто я последний кусочек мухая на золотом блюде. А он несколько лет провел в гоблинской пустыне, отказывая себе во всем. Сразу подумалось, что я всего лишь изнеженная принцесса, которая понятия не имеет о реальной жизни за пределами дворца. А все туда же. Лезу, куда не просят. Надо уходить отсюда и придумывать новый план. — Даиль! — еще раз хлопнула ресничками. Кажется, сердце уже успокоилось. — О, вы правы! Он резко убрал руку и... О, Ризар! покраснел. — Вы так прелестны, что я позабыл обо всем. Теперь уже краснела я. Как он смотрит на меня! Такой красивый, умный и благородный! Не летать хочется. Без магии и заклинаний с самой обрести крылья и полететь. Ой, что-то случилось? Тут же встревожился Даиль. Нет, нет, замотала головою, улыбаясь, исходя с ума от невозможности почесать спину. Стояла же спокойно, и тут подарочек. Между лопаток побежали мурашки, спина начала ныть, и желание плюнуть на все приличия стало почти нестерпимым. Мой эльф улыбнулся нежно коснулся зарумянившейся щеки, а потом... Я действительно не понимаю, как это произошло. Глаза доили, расширились, он отступил, будто испугавшись чего-то. Спина уже не чесалась. Она горела самым настоящим огнем, а потом... Платье я поймать успела. Хорошо поняла, когда услышала треск ткани, что нужно спасать свою честь. А вот то, что произошло после, даже и не знаю, как назвать. — Наверное, нужно мечтать потише. Ева, осторожно указывая пальцем за мою спину, произнес Даиль. Негромкий шелест, а затем нечто мягкое, но с острыми колкими краями коснулось обнаженной кожи. Начала оборачиваться, краем глаза заметила, как мелькнуло что-то белое. И все, позади было пусто. Удивленно покосилась на доиле, эльф все так же смотрел куда-то за меня. — Что? — спросила обеспокоенно. Он покачал головой, открыл рот, но не произнес ни слова. — Неужели на меня навесили какое-нибудь проклятие? И теперь белая тень будет сопровождать всю мою долгую и уверенно увлекательную жизнь? Да кто мог на такое решиться? Или я вляпалась в ловушку уже здесь? — Ева! — вопль Пушка пролился на душу целебным бальзамом. Котик точно сможет решить любую проблему, в этом я точно уверена. «Профессор!» — воскликнул, отчаянно улыбаясь. Он шел ко мне, а потом вдруг замер, не дойдя всего нескольких шагов. Золотые глаза расширились, став похожими на два маленьких сосредоточенных солнышка. И смотрел кот не на меня. И чем больше времени проходило, тем отчетливее я понимала, что выражение глаз становится очень заинтересованным и плотоядным. Пушистый профессор становился похож на самого настоящего хищника. — Ева, — вкратчиво произнес Мурмираус, а что такое прекрасное у тебя за спиной? — Если бы я знала! Безысходность чуть не довела до слез. «Крылья — Крылья! — неожиданно очнулся Даиль. — Ева, у вас крылья! Что? поперхнулась. «Какие крылья? Я эльфийка, а не лесная птаха. Откуда у меня могут быть крылья?» Котик облизнулся. Обошел меня, вздыхая и бормоча что-то нечленораздельное. Не будь я с ним знакома, точно предположила бы что-нибудь крайне для себя опасное. Например, что он примеривается, как бы меня съесть или хотя бы поднаткусывать. Но профессор же выше такого. Он герой для студентов. — Прекрасное создание, лидер, мудрейший из всех котов, которых я знаю. Убеждая себя, прислушивалась к посапыванию пушка и наблюдала за доилем. Мой прекрасный эльф вел себя странно. Опасался меня не иначе. Но и я сама сейчас бы бежала от себя прочь. Крылья! Откуда они вообще могли взяться? — Ева, а у тебя в роду точно не было никого, кроме эльфов? — уточнил профессор я даже задумалась, вспоминая всю родословную на пару тысяч лет. нет у нас очень строгие семейные правила папа чтит чистоту крови уверена да огрызнулась, но даилю послала улыбку все же с ним у меня почти все получилось, если бы не крылья, я может к вечеру и замуж вышла, впрочем так я себя только утешать могу не иначе сама же перепугалась что план сработал даже лучше чем могла представить а теперь легко могу все потерять если ошибусь а мне этого не хочется лорд центарель я могу попросить вас оставить наследие евой одних вернулся в поле зрения пушок вы справитесь уточнил даэль все еще разглядывая меня конечно на кошачьей морде появилась улыбка все намного проще и безобиднее чем кажется на первый взгляд — Тогда, леди Ева, я оставлю вас. Он поклонился, развернулся и ушел. А я-то думала, что прекрасный эльф будет настаивать, что и он способен мне помочь. Нет, просто сбежал. — Ну, и в чем дело? Пушок не ответил, но я сразу поняла, что он не в восторге от происходящего. — Ева, я не знаю, как это исправить. — Наконец произнес он. — Это материя рога. — Скажи спасибо Лагу. Безумец уничтожил тут все одним своим глупым решением. — Ева, эти крылья — физическое воплощение сумасшествия нашего мира и твоих желаний. Неужели ты хотела летать? Виноват улыбнулась. — Ну, а что я могу ему сказать? — Возможно, такая мысль у меня мелькала. — Мелькала? — кот схватился за свои уши. — Ева, вечером будет встреча с делегатами, с самим королем, а у тебя крылья. «Ты хоть понимаешь, что такое все заметят?» «Ой, а мне не надо, чтобы меня заметили!» Перепугалась. «Как же я не подумала об этом? Дядюшка увидит, расскажет папе, и тогда все. Конец моей прекрасной самостоятельной жизни. Такого точно допустить нельзя. Сюда бы лага, пусть исправляет». Пушок задумчиво разговаривал сам с собой. «Он, конечно, неуправляемый». Ему определенно нельзя находиться в королевском дворце, ведь он запросто уничтожит тут все. Но сейчас единственный, кто сможет себе помочь, — это он. Да уж, устроил он. Эх, материя рога вообще вещь мифическая. А этот и создал ее, и выкинул, словно мусор. Как такое вообще возможно? В королевском дворце запрещены порталы, — напомнил мне глаз разума. «Так как мы вообще сможем его сюда затащить?» Пушок дернул себя за ус, облизнулся, посмотрел на небо, где пролетела парковая пташка. Он усиленно думал, но, как и я, выхода не видел. «Я знаю, что нам делать!» — воскликнул он, заулыбавшись с таким искренним счастьем, что я даже испугалась. «Портал откроешь ты!»